Глава 4. Оперная дива Огромное помещение было заполнено людьми и инопланетянами. В толпе то и дело мелькали журналисты и официанты с подносами, заставленными бокалами с напитками. Под вспышками камер блестели не только драгоценные экспонаты выставки, но и украшения посетителей, многие из которых выглядели куда дороже представленных раритетов. Афанасий и Сёма сразу нацепили на уши гарнитуры лингофонов. В обществе, где собирались представители разных планет, это считалось хорошим тоном. Дамы и господа в вечерних костюмах расхаживали между высокими стеклянными витринами, в которых лежали драгоценные камни, искрящиеся в свете софитов. К ожерельям и тиарам Афанасий был совершенно равнодушен, а вот Сёма, пробираясь к стойке с закусками, то и дело ахал и издавал восхищенные вздохи. В толпе они увидели Захара Сергеевича Третьякова, известного мецената, с которым Афанасий познакомился во время событий, связанных с цирковой бандой «Золотой треугольник». Высокий, представительный мужчина, с фигурой борца-тяжеловеса, Третьяков стоял у большого стеклянного рояля и беседовал о чем-то с Михаилом Одинцевым, начальником Анастасии. Одинцев, известный любитель ярких одежд, снова нарядился в костюм желто-красной расцветки и издалека напоминал гигантского попугая. Он отчаянно жестикулировал и то и дело принимался дико хохотать, запрокидывая голову. За роялем с невозмутимым видом сидел молодой пианист, который наигрывал очень красивую мелодию – но Одинцеву и Третьякову музыка, похоже, нисколько не мешала. Как там поживают ваши племяннички? как раз осведомился Третьяков, когда Афанасий и Сёма проходили мимо. Ой! всплеснул руками Владимир Михайлович. Старший сломал ногу, а младшая всерьёз думает, что она утка нос. Мы уже связались со специалистами. Чудненько. ивнул Захар Сергеевич и направился к другим гостям, не дав Одинцеву договорить. У некоторых витрин стояли охранники, они сразу выделялись из толпы. Крепкие парни в черной униформе, за спиной каждого из них Афанасий увидел портативный реактивный ранец. Такие устройства ввели недавно, они позволяли полицейским и военным быстро перемещаться по воздуху. Это отлично помогало в преследовании разных преступников. Раз на выставке находилось столько охраны, значит, некоторые украшения и впрямь баснословно дорогие. На стойке бара стояло несколько подносов с небольшими бутербродами и пирожными Сёма, заметив их, издал восторженный клич. «Почему-то на подобных мероприятиях бутербродики всегда подают маленькие», – отметил Афанасий. «Чем богаче хозяева выставки, тем они жаднее». Сознанием дела констатировал Сёма, набивая рот. Афанасий потянулся за бутербродом, но кто-то его опередил. Намеченную цель перехватила маленькая пушистая ручка с острыми коготками. Афанасий повернулся и вытаращил глаза. Рука с бутербродом исчезла в животе странного типа в длинном коричневом плаще. Он стоял рядом с Афанасием, слегка покачиваясь, будто с трудом удерживал равновесие. Высоко поднятый воротник закрывал половину лица, другую часть прикрывали огромные солнечные очки. Шляпа с широкими полями была надвинута так низко, что закрывала уши. Вдобавок ко всему шею незнакомца оборачивал длинный толстый шарф в черно-белую полоску. Из живота донеслось громкое чавканье. Затем из прорези на животе снова высунулась ручонка и сцапала еще один бутерброд. Сёма, увидев это, подавился и закашлялся. Афанасий открыл глаза ещё шире. Ему приходилось видеть представителей самых разных обитаемых планет, но такого типа он узрел впервые. «Гаврош, хватит жрать!» раздалось вдруг из живота странного пришельца. Афанасий громко сглотнул Тип повернулся к нему своими тёмными очками. Его кончик носа и щеки блестели в свете ламп так, словно их сделали из пластмассы. Интересно, с какой планеты этот субъект? «Что-то не так?» С вызовом осведомился незнакомец. «Нет-нет», — поспешно проговорил Афанасий, и на всякий случай отодвинулся от него подальше. До него вдруг дошло, что он отлично понял речь этого типа, даже не используя лингофон. «Значит, тот все-таки землянин, несмотря на свой странный вид». «Дядя Кеша прямо по курсу!» Сёма толкнул его в бок, и Афанасий с облегчением поспешил убраться от стойки буфета. Странный тип в плаще, неуклюже ковыляя и покачиваясь, двинулся в противоположную сторону. Иннокентий Никитин шагал в сопровождении красивой молодой девушки. Её кожа имела странный зеленоватый оттенок, а волосы были цвета вороньего крыла. Девушка молча оглядывалась по сторонам, заинтересованно глядя на окружающие ее витрины с драгоценностями. А Кеша что-то шептал ей на ухо и довольно улыбался. Афанасий знал эту глупую улыбку. Он уже не раз ее видел. Правда, никогда ничем хорошим это не заканчивалось. Кеша снова влюбился по уши. Может, хотя бы в этот раз ему повезет. «Афанас!» Наконец заметил его Кеша. «И Семен здесь! Вот, познакомьтесь, моя новая девушка!» И дядя Кеша побледнел, сообразив, что только что сморозил большую глупость. Афанасий легонько шлепнул себя по лбу. «Новая девушка!» Как будто он их менял каждый день. Сема тоже тихонько хохотнул. Но зеленокожая девица, кажется, ничего не заметила. Она смотрела не на Афанасия, а на высокие витрины вокруг. и многочисленные алмазы, рубины и изумруды отражались в ее бездонных черных глазах. «Ее зовут Элина!» тут же воспрял духом Кеша. «А это мой племянник, Афанасий Никитин». «Очень приятно», — холодно произнесла Элина, зачарованно глядя в центр зала. Афанасий проследил за ее взглядом и увидел сверкающую двухметровую башню из стекла и хромированного металла, которую окружали столбики с красными оградительными шнурами. Рядом с витриной вытянулись четыре охранника с миниатюрными реактивными ранцами за плечами. А в самом верхнем отсеке прозрачной колбы блестел и переливался самый гигантский алмаз из всех, что Афанасий когда-либо видел. Размером он превышал баскетбольный мяч. Начальник Анастасии Одинцев как раз появился рядом с витриной и говорил что-то публике. Афанасий прислушался. «Самый крупный алмаз с месторождения планеты Аркадия!» Торжественно объявил Одинцев. «Личная собственность господина Леопольда Наворотилова. Украшение нашей сегодняшней выставки. Теперь и вы можете насладиться его потрясающей красотой!» Мартина, стоявшая неподалеку от хрустальной пирамиды, презрительно фыркнула. Папаша никогда не упустит возможности похвастаться своими безделушками. Дворецкий барменталь как раз принес ей эскимо, и Мартина принялась уплетать его за обе щеки, не обращая внимания на обступивших ее журналистов. А тем временем на возвышение в центре зала поднялся Захар Сергеевич Третьяков. «Небольшое объявление, господа! Я очень рад, что наша выставка привлекла внимание стольких гостей», – произнес он. Археология – одна из самых интересных наук, и так было во все времена. Сегодня здесь присутствуют известные ученые со всех уголков галактики, и они, несомненно, подтвердят мои слова. Эти экспонаты, обнаруженные на раскопках храмов и гробниц в разных частях Вселенной, лишь малая часть огромной коллекции, которую вы сможете увидеть в наших музеях на многих других планетах. Специальный экскурсионный тур стартует в городе-курорте Гвендолин на планете Семплеяда. А еще очень скоро там состоится большой конгресс ученых, куда мы приглашаем всех желающих. К вашим услугам огромное количество пляжей, аквапарков, аттракционов, а также лучшее в галактике обслуживание. При главном отеле работает зоопарк, в котором можно увидеть самых диковиных животных разных планет. Господин Наворотилов, один из организаторов нынешней выставки и владелец Гвендолина, приглашает вас в гости. Пока ученые будут посещать заседания, советы и делиться опытом, члены их семей смогут отлично отдохнуть. Конгресс начнется через четыре дня – Так что у вас еще есть время заказать билеты. После завершения конгресса все желающие смогут отправиться в тур по музеям нашей галактики». Его слова встретили бурными аплодисментами. Третьяков с улыбкой раскланился. «А пока продолжим наш вечер», — объявил он. Очень скоро профессор Анастасия Никитина расскажет вам о самых известных раскопках, где были обнаружены многие экспонаты сегодняшней выставки». «Ну а пока...» — он сделал знак пианисту, и тот начал наигрывать другую мелодию. «Рагнеда Герасимовна, вы готовы?» — спросил Третьяков. «Всегда», — раздалось из толпы. «Гости расступились И к роялю направилась женщина в золотом вечернем платье, которое едва не трещало на ее обширной фигуре. Ростом она не превышала низкорослого Семена, но зато по объемам в четверо превосходила любого из посетителей выставки, даже гуманоидных ящеров с Бузияра. За ней по полу тянулся длинный шлейф из парчи и золота, на запястьях сверкали массивные золотые браслеты, на груди искрилось красивое жерелье из золота и бриллиантов. Мало того, на мочках ее ушей раскачивались тяжелые золотые серьги, а прическу из рыжих кудрявых волос удерживала на макушке золотая тиара в виде короны. Похоже, золото Толстушка просто обожала». Это выступление, и я посвящаю своей милой дочурке, которую просто обожаю, — объявила Рагнеда Герасимовна. Я знаю, что ты где-то здесь, дорогуша, так что слушай и наслаждайся. Афанасий и Сёма огляделись по сторонам, надеясь увидеть такую же пышную, как мама, девочку, обвешанную золотыми украшениями. Но никого похожего в толпе не заметили. А рагнеда герасимовна поднялась на возвышение и с важным видом застыла рядом с молодым пианистом в зале послышались жидкие аплодисменты она кивнула музыканту тот начал играть вступление к какой то оперной арии рогнеда герасимовна воздела руки к потолку и тряся многочисленными подбородками запела высоким пронзительным голосом. При этом для большего эффекта она вдруг взмыла над роялем и повисла в воздухе. Золотые украшения раскачивались на ней, словно игрушки на новогодней елке. «Реактивные турбины!» Сознанием дела проговорил Сема с полным ртом бутербродов. «Сейчас многие певцы их используют для пущего драматизма. Летают по сцене взад вперед, будто ракеты». В зале действительно раздавался приглушенный шум миниатюрных турбин. Рагнеда Герасимовна голосила, паря над стеклянным роялем и принимая эффектные позы, одновременно умудряясь улыбаться многочисленным фотографам, а Афанасий внезапно понял, что не переносит оперу. Похоже, Мартина Наворотилова от выступления оперной дивы тоже была не в восторге, потому что как только Рагнеда начала петь, она закатила глаза и сделала вид, что ее стошнило прямо на Барментале. Маму Анастасию Афанасий не видел, дядя Кеша не отходил от своей возлюбленной, которую больше интересовали драгоценности в витринах, нежели ее поклонник. Сема наконец-то наелся и громко икнул. «Так что там насчет игровых автоматов?» – осведомился он. В этот момент к одному из охранников, стоявших у стеклянной башни с крупнейшим галактике алмазом приблизилась странного вида старушка в черной шляпке с вуалью и черном платье до пола. У Рокьяна держала большой кожаный саквояж. «Сколько тут бриллиантиков выставлено, молодой человек!» – прошамкала бабушка. «Прямо глаза разбегаются. А может, и у меня купите?» «Я тоже хочу, чтобы мои камешки все увидели». Она расстегнула свой саквояж и сунула его под нос опешившему охраннику. Оказалось, что сумка доверху набита мелкими бриллиантами. Семен удивленно охнул и пихнул Афанасия в бок. «Ты только посмотри!» «Простите», — смутился охранник. «Но это выставка, а не ювелирный магазин». «Здесь камни у частных поставщиков не покупают». «Какая жалость!» — сплеснула руками старушка. При этом ручка саквояжа вдруг оторвалась, и целая россыпь искрящихся бриллиантов разлетелась по мраморному полу.